Глава 5. Я люблю трудности. Фифания скрывалась в небольшом одноэтажном домике на окраине Санкт-Петербурга. Когда-то он принадлежал семье Сухоруковых, но вот уже много лет пустовал, поэтому лучшего места для временного убежища было не найти. Дом стоял неподалеку от залива, его окружал высокий деревянный забор и буйно разросшийся сад. Впрочем, деревья давно высохли и на фоне заснеженного участка выглядели довольно зловеще. Высохшие и узкорузлые ветки упирались в крышу здания, а сидевшие на них вороны время от времени принимались истошно каркать. "Настоящее жилище ведьмы", отметил Никита, когда они с Матвеем подошли к строению. Матвей не мог с этим не согласиться. Запёрённые окна, покосившиеся от времени ставни, почерневшие стены, дом действительно производил удручающее впечатление. Они вошли во двор, пересекли заснежную лужайку и поднялись на широкую террасу. Матвей постучал в хлипкую дверь. Доски пола натужно скрипели под их ногами. Навес над террасой казалось, того и гляди обрушится на головы. Над дверью виднелся странный символ, похожий на перевернутую пятиконечную звезду. Он выглядел совсем свежим, словно его нанесли не так давно. Похожие символы были и на наружных стенах дома, почти через каждые полметра, что и говорит Феофания позаботилась о своей безопасности. Матвей вдруг почувствовал, как волосы на голове зашевелились. Символы не пускали его точно так же, как это было и в особняке Сухоруковых. Дверь приоткрылась, но не полностью, Изнутри ее держала прочная цепочка. В образовавшуюся щель выглянула Феофания. Узнав ребят, она отошла в сторону, сняла цепочку и только тогда открыла дверь. Быстро добрались, сказала она. За вами никто не следил. Нет, уверенно заявил Матвей. Всю дорогу они с Никитой оглядывались, проверяя, не следят ли за ними шпионы из клуба "Клёстра". Хорошо, кивнула женщина. У меня дурные предчувствия». Почему? спросил Никита. Кажется, меня недавно кто-то преследовал. Они держались на расстоянии, но я все равно что-то почувствовал. Придется менять убежище. У меня дурные предчувствия, вообще стали постоянными, заметил Никита, входя в дом. Матвей не мог последовать за ним. Феофания вопросительно на него взглянула, затем, сообразив, кивнула и вышла на террасу. "Мои знаки работают", довольно улыбнулась она, потом подняла руку и стерла символ над дверью. Теперь Матвей смог войти, но в самом доме ему было не по себе. Похоже, стены были покрыты защитными символами не только снаружи, но и изнутри. Когда он вошел, Гадалка тут же снова нарисовала знак над дверью. Матвей понял, что теперь не сможет выйти, пока она не позволит ему это сделать. Шифания закрыла за ними дверь, для надежности заперев ее еще и на цепочку. Матвей и Никита прошли в тесную гостиную. В доме было всего две комнаты и кухня. В углах под потолком, на сквозняке, трепыхались клочья паутины, со стен свешивались полосы пожелтевших обоев. В центре комнаты стоял круглый стол, покрытый белой скатертью, и по всей его поверхности были разложены открытые книги в потемневших кожаных переплетах. По-видимому, Феофаний изучала их уже несколько дней. Матвей не знал, откуда у нее эти оккультные фолианты, но догадывался, что лучше не спрашивать. Феофания была довольно скрытной и не очень-то любила распространяться о своих делах. В углу комнаты работал старенький телевизор. На экране красавица репортерша по имени Лидия Белохвостикова брала интервью книгини Щергиной. Рядом стоял заплывший жиром граф Орлов, и во весь род довольно улыбался. «Дворянское собрание всегда готово оказать любую спонсорскую поддержку, просияла улыбкой на камеру Щергина. Наш новый благотворительный проект сбор средств на ремонт и открытие нашего знаменитого лунопарка, который закрыт уже долгие годы. Надеюсь, нам удастся восстановить это место отдыха, любимое не одним поколением жителей Санкт-Петербурга. Они не только культизмом занимаются, отметил Никита. «Пускают пыль в глаза, махнула рукой Феофания. Они никогда ничего не делают просто так. Если клуб клубколёстра решил прибрать к рукам старый лунопарк, значит, он им для чего-то понадобился. Боюсь даже подумать, для чего именно. И она выключила телевизор. Вам уже удалось что-то найти? спросил Никита, усаживаясь на скрипучий деревянный стул с высокой спинкой. В том-то и дело, что ничего вздохнув, призналась Феофания. "Я изучила все летописи странных событий этого города, но не нашла даже упоминания о черных зеркалах. Эти книги, дневники магов и чернокнижников, живших когда-то в Санкт-Оренбурге, но ни в одной из них нет того, что нам нужно". У Сухорукова когда-то была целая библиотека оккультных книг, но все они исчезли незадолго до произошедшего с ним несчастного случая. Много бы я дала, чтобы заглянуть в те записи. Князь знал о трианоне. У него наверняка имелась информация, которая нам сейчас так необходима. Она небрежно откинула назад свои длинные волосы и стянула их в хвост на затылке. Матвей подошел к столу. Ничего не нашли? Зачем же вы пригласили нас, с недоумением спросил он. Читая эти записи, я вдруг вспомнила об одном способе. Есть одна возможность узнать, кто именно скрывается сейчас последнее зеркало», — проговорила Феофания. Выяснить, кто является его хранителем. На эту мысль меня натолкнула вот эта записи из аудиодневников Сухорукова. Она вытащила из кармана пиджака небольшой диктофон и включила его. Раздался знакомый ребятам старческий скрипучий голос. Они уже слышали его несколько недель назад, когда старый князь, обернувшийся гигантским пауком, пытался убить их обоих. «Последнее окно в другую вселенную, невнятно бормотал сухоруков на записи. Портал в ад! уничтожь его невозможно, значит, следует скрыть навсегда. Я терпеть не могу этого типа, но не могу не признать, что он настоящий мастер своего дела. С связан с ним лично мне не с руки, но вот мне он обязательно послушает в память о тех счастливых деньках, что они пережили в прошлом, решено, прибегну-ка я помощи, ведь только она сумеет его уговорить. На этом запись оборвалась. Матвей удивленно взглянул на Феофанию. Артём, что то упоминал об этом? вспомнил он. Он ведь тоже прослушал все записи Сухорукова, но он тогда ничего не понял. Равно как и мы сейчас добавил Никита. Речь идет о Минерве, ещё каком-то типе, кто они такие? А это очень интересная деталь, улыбнулась Феофания. Князь Сухоруков обожал театр. Особенно он любил оперу, классические произведения. Насчет типа у меня нет даже догадок. Но Минерву он называл женщину, в которую был когда-то влюблен. вам она тоже знакома? Неужели, удивился Матвей. Речь идет о Евдокии Державиной. До Матвея не сразу дошел смысла ее слов, но когда он понял, о ком именно говорит Феофания, даже рот открыл от изумления. "Нешто пропустил? — заинтересовался Никита. Старуха Державина Матвей не верил своим ушам. Бабка Катерина, которая пыталась убить Алекса стеклянным ножом, «Это старая ведьма, не забывайте, что на вас напала не сама Евдокия, а допэлгангер, выдававший себя за неё, поправила его Феофания. Но по рассказам могла и сама Евдакия тоже была той еще штучкой. Не унимался Матвей. Она отравляла жизнь всех, кто был рядом, строила козни и плела интриги, надеясь разрушить брак Оглаи и отца Катерины. Неудивительно, что ее никто не любил. И уважение к тем, кого сейчас уже нет рядом с нами, серьезно произнесла женщина. Когда то и они были молоды и беспечные, они влюблялись, страдали, совершали ошибки, жили полной жизнью, как и нынешняя молодежь. но они сделали неправильный выбор, и теперь никого из них нет в живых. Евдокия стала жертвой выходцев из зеркалии, а князь Сухоруков превратился в ужасное чудовище и был убит зеркальной ведьмой. Всем им можно только посочувствовать. Матвей притих. В словах феофании был определенный смысл. «Евдокия в молодости была очень красивой женщиной, продолжала продолжалася офания, необузданной, с тяжелым характером, но ее всегда окружали толпы поклонников, Сухороков любил ее, преклонялся перед ней. Неумудрено, что он поделился с ней своим секретом и попросил о помощи. Думаю, что теперь только Евдакия сможет раскрыть нам эту тайну. Брови Никиты изумленно взлетели вверх. Он выглядел таким потрясенным, что Матвей едва не рассмеялся, но не стал, потому что и сам был удивлен не меньше Льгостаева. "Но ведь она мертва", заметил он. "Погибла, когда ее заменили двойником. Для нас это не станет серьезным препятствием", ответила Феофания. "Не случайно, я считаясь одним из лучших медиумов в этом городе, общаться с мертвыми...» В моей семье это частенько практиковали. Вы хотите вызвать её духа, расспросить его о зеркале? удивленно проговорил Никита. Именно это я и собираюсь сделать, заявила Феофания. И вы поможете мне? Но почему именно ее? — изумился Матвей. Почему не самого Сухорукова? Перед смертью тот окончательно озлобился и лишился рассудка. Он не станет помогать нам. А вот её другое дело. Мы никогда не были с ней врагами. Так отчего и отказывать нам в помощи? Потому что она ненавидела Катерину, ответил Матвей. Терпеть не могла Глаю. а теперь явно не рада, что все мы живем у, у насёкся, жили в ее доме. «Попытка не пытка", развела руками Фиофания. "Мы постараемся разговорить ее». Но, как я уже сказала, без вашей помощи мне не обойтись". Чем же мы можем помочь, спросил Никита. Чтобы вызвать дух, нужен очень мощный артефакт, который сможет сфокусировать энергию и не дать призраку испариться. Когда то я использовала особый хрустальный шар, но вы разбили его, когда заявились в мою оккультную лавку, вы сами виноваты, тут же ответил Матвей. «Сначала поили нас какой-то дрянью, а затем ваш приятель попытался убить нас кипятом. Теперь Анатолий тоже погиб, печально произнесла Феофания. Не будем ворошить прошлое, мы тоже совершили немало ошибок. Как бы то ни было, моего шара больше нет. И мне нужен другой артефакт сравнимый по мощности с ним. А таких в этом городе днем с огнем не сыскать. Я знаю лишь одно устройство, которое может быть нам полезно. Это диаптро баронессы Гальданской. — Той ужасной женщины с фарфоровой маской на лице нахмурился Матвей. Верно. Баронесса член клуба Крёстра является нашим злейшим врагом. Но нам нужна ее диоптра, чтобы выяснить, где спрятано третье зеркало Трианона. Ничего другого не остается Мы должны проникнуть в ее дом и выкрасть это устройство, и в этом деле без вашей помощи мне не обойтись. Вы знаете, где она живет? — спросил Никита. Богатый особняк за городом, ответила Феофания. Роскошные имение, которое охраняют несколько нанятых ею головорезов. — Дело предстоит трудна. Я люблю трудности, широко улыбнулся Легостаев, и в свете лампы блеснули его острые клычки. Нам нужно разработать план. Трудность состоит в том, что Ранесса практически не покидает своего имения. Она жутко изуродована и не любит показываться на людях. Исключение делает лишь для собраний клуба Калёстра. Я попытаюсь раздобыть чертежи её особняка, а потом мы с вами обсудим детали. Сделать все нужно в самое ближайшее время, чтобы члены клуба нас не опередили. И еще один момент. Мне нужна какая-то вещь евдакийя державенной, чтобы установить связь с призраком. В вашем доме можно что-то раздобыть? Наверняка, немного подумав ответил Матвей. Аглая sash большую часть личных вещей старухи, но они несомненно принадлежали до пергангеру, и вызывали у всех нас лишь дрожь отвращения. Но если порыться на чердаке, можно найти что-то принадлежавшее самой старухе державиной. В этот момент в дверь дома громко постучали. Матвей и Никита быстро переглянулись, Феофания нахмурилась. Я никого не жду, тихо сообщила она. «Не нравится мне всё это. Не открывайте, предостереёг её Легастаев. Дверь настолько хлипкая, что ее можно вышибить одним хорошим ударом, так что лучше посмотреть, кого там принесло, ответила женщина. Феофания взяла в руку скипетр Макрополуса, мощное оружие чернокнижников, стоявшее в углу комнаты, и направилась к двери. "Будьте готовы ко всему", шепнула она ребятам, открыла дверь, Да так и замерла. На пороге стояла Гертруда Болховская. Зеркальная ведьма была в облегающем красном костюме из блестящей кожи, в высоких сапогах на каблуках. На руках были длинные перчатки, на плечи Болховской была наброшена роскошная шуба из черного меха, поверх которой вдоль спины рассыпались ее золотистые волосы. «Привет, гадалка!» — хищно улыбнулась Гертруда. "Здравствуй, ведьма", спокойно ответила Феофания. "Милая у тебя домишка! Я б вошла, на вот твои обереги". Балховская презрительно взглянула на символы над дверью и на стенах. "Не слишком ты гостеприимная хозяйка. Я рада далеко не всякому гостю. Это и заметно". Но хватит любезностей, со злостью сказала ведьма. Где ты прячешь зеркало, которое вы так подло умыкнули с кладбища? Разве ты еще не поняла, что грядущего уже не остановить? Все ваши жалкие попытки противостоять нам обречены на неудачу. «Зеркало тебе не найти, произнесла Феофания. А что до наших попыток, как ты сама выразилась, нам же удалось умыкнуть артефакт у тебя из-под носа. Гертруда недовольно нахмурилась. Легко бровировать, когда находишься под защитой своих проклятых оберегов, старуха. Но ты же не думаешь, что сможешь скрываться от меня вечно. Я найду способ достать тебя. Считаешь, что меня защищают лишь обереги холодно спросила Софания и вдруг шагнула через порог навстречу ведьме.